Питер встречает нас в гараже и провожает меня до комнаты, где на столе уже дождается самоподогревающий пищу поднос с ароматным обедом. Проводник оставляет меня пировать в одиночестве и обещает прийти через час. Принимаюсь за еду, пытаясь выкинуть из головы лишние мысли и просто наслаждаться вкусом. Я не из тех, кто готов продаться за тарелку еды. Таких на заводе было большинство, и не мне их судить. Но где-то в глубине души приятно осознавать, что мне удалось продаться за нечто большее, а вкусная пища всего лишь бонус. Питер возвращается ровно через час. Вид у него не слишком радостный, кто его знает от чего. Но мне почему-то кажется, что все из-за того, что его не посвятили с утра в наши с полковником дела. Тем не менее, Пит не спрашивает, куда мы ездили и что делали, а я не горю желанием поделиться впечатлениями. Между мной и содержимым банковской ячейки еще целая пропасть. «Куда мы идем?» Питер бросает на меня удивленный взгляд, не ожидая вопроса. «Для проведения первого инструктажа». «А сколько их будет?» Пожимает плечами. «Но смотри полковника, Звучит, как на все воля Божья. Оставляю свое мнение при себе, вряд ли оно кому-нибудь интересно. К моему удивлению, мы не идем в кабинет полковника, а проходим по коридору дальше и входим в двери с внушительной табличкой «Конференц-зал». Очевидно, этот зал предназначен для очень скромных конференций, потому что там обнаруживается только большой экран «Человеческий рост» и три ряда скамеек. А еще здесь Коннери. «Здравствуй, Кэмерон!» — приветствует он, будто мы с ним не виделись чуть больше часа назад. «Здравствуйте!» — бормочу. «Присаживайся, присаживайся!» Не задаю вопросов, послушно сажусь на мягкую скамью в первом ряду. Полковник тоже устраивается на ней, но на приличном расстоянии от меня. Видимо, уже сообразил, что лучше не нарушать мое личное пространство. Пит в это время подходит к экрану, который тут же оживает. Стоит тому взять в руки пульт управления. Питер расскажет все, что тебе необходимо знать о банде проклятых, поясняет Коннери. Хорошо. Отвечаю только потому, что мне кажется, что от меня ждут ответа. На несколько секунд повисает молчание, будто от меня ожидают еще каких-то реплик, но я молчу. Тогда Питер откашливается и начинает. На экране появляется лицо. Это главарь банды Фредерик Коэн. Прищуриваюсь, внимательно вглядываясь в незнакомую физиономию. Это парень лет двадцати с небольшим. Тощий, как и все обитатели Нижнего мира. Палые щеки с трехдневной щетиной. Глубоко и близко посаженные глаза. Мохнатые брови и кривой шрам от внешнего края брови до уголка губ. Словом, совсем непривлекательный тип. Выражение глаз злое. Кадры сменяются. Вот камера запечатлела Коина, выходящего из подземки в верхнем мире. Вот он идет по улице. Вот стоит на стоянке флаеров. Коину 21 год, продолжает Питер. Он самый старший среди проклятых. «Сирота. Его родителях ничего не известно». «Зачем мне вся эта информация? Родился, учился. Хотя учился, конечно, не наш вариант». «Как он стал главарем?» – невежливо прерываю лектора. «Он основал банду. Мне наплевать на биографические данные этого парня. Мне важно знать, что он из себя представляет». Человек, собравший людей и заставивший их делать одно дело, должен обладать недюжинными организаторскими способностями и непременно мозгами. Нет. Питер подготовился, и мой вопрос его не смущает. Его взял под крыло бывший основатель Джек Смироу. В прошлом году Смироу был убит коином, которому и перешла вся власть. До совершения терактов. Во время или после узнать не удалось. «Понятно», – киваю, – «уже легче». «Второе важное лицо – правая рука Коэна», – продолжает брюнет. «Райан Кэссиди. Восемнадцать или девятнадцать лет. На экране появляется новое лицо, куда менее кровожадное и озлобленное, чем у главаря. Впрочем, и добродушием этот тип явно не отличается». По мне, так лицо заместителя Коэна вообще ничего не выражает. Обычный парень, худой, темные коротко остриженные волосы и карие до черноты глаза. Тонкий белый шрам вертикально пересекает левую бровь ближе к виску. Четыре года назад, когда произошел глобальный крах базы данных, информация об этом парне была безвозвратно утеряна, докладывает Пит. Поэтому, кроме имени, у нас ничего нет. Даже неизвестно, дано ли это имя ему при рождении, или он сам его придумал. Киваю, принимая информацию к сведению. О крахе системы четырехлетней давности известно всем. Долгое время это происшествие считалось диверсией, а не несчастным случаем, но виноватых так и не нашли. Думаю, многие возблагодарили Бога, а заодно и того, кто действовал от Его имени, взламывая систему, и я в том числе. База полетела как раз во время судебного процесса над моим отцом, а во время ее восстановления в мои документы закралась ошибка, которая до сих пор здорово помогала мне выжить. Пытаюсь сосредоточиться и не думать о постороннем. Коннери не сводит с меня глаз, а Питер серьезен, как на экзамене. Брэдли Попс. Фото меняется. Четырнадцать. Курносое веснущатое лицо рыжего Брэдли Попса сменяется другим. Этот парень постарше, прямой нос, тонкие губы, светлые, почти бесцветные глаза и светлые, отросшие волосы до плеч. «Филипп Каповский, 19 рассказывает Питер. «Родился и вырос в Нижнем мире. Его отец до самой смерти работал в Нижнем патруле, а потому они неплохо жили». Кривлюсь при слове «неплохо» из уст Верхнего. «После его смерти отказался работать на заводе и в возрасте 16 лет сбежал». Якшелса с различными бандами, пока не прибился к проклятым. Снова смена фото. На этот раз на смену одному блондину приходят сразу два, притом одинаковых. Кир и Рит, Олсены, близнецы. История стандартная. Числились за одним из заводов, пока однажды ночью не пропали и не объявились уже в банде. Следующий тип поражает пухлыми щеками, что в Нижнем мире вообще редкость. Курт Нус, 16, тощий парень лет 18 с маленькими глазками и вздернутым носом. Олаф Хьюри, парень совершенно незапоминающийся внешность. Пол Грэмс, среднего размера лицо, среднего размера нос и губы, русые волосы. А вот следующий член банды заставляет шире распахнуть глаза, потому что это еще ребенок. На экране появляется мальчишка лет 10-11 с раскосыми глазами и светло-русыми волосами. А это мышь, объявляет Питер, довольный тем, что на моем лице промелькнули хоть какие-то эмоции. Это имя? Он что, издевается? Почему мышь? Пит пожимает плечами. Его так зовут. К сожалению, данных о нем нет ни в одном из архивов. Все тот же крах базы данных однако предполагается, что мышь родился среди беспризорников и никогда не был зарегистрирован. Интересно, зачем Коэн вообще держит в банде ребенка? «Вот, в принципе, и все», – заканчивает Питер. «По последним данным состав банды на данный момент именно такой». Вздыхаю с облегчением. Тру пальцами виски. «Кто же знал, что все расскажет?» Означает, покажет несколько фото. Похоже, все, что СБ знает о банде проклятых, на самом деле это имена ее членов и их даты рождения. А информацию о некоторых и вовсе сожрала система. Не густо. Внезапно меня осеняет. Среди них есть те, кто уже работает на вас? Лицо полковника непроницаемо. «Эта информация тебе ни к чему», — говорит он. Ни да, ни не нет. Скреплю зубами, но принимаю ответ. Так в эти игры и играю.